Путь ей преградил вахтёр. «Вах!» — сказал вахтёр. «Пока вы или как какствовали с контролёрами, начался рабочий день. Будем составлять акт об опоздании или как?» Что было делать бедной женщине, жене Джигита? Она не хотела, чтобы на неё составляли акт. Она сказала «или как?» Только скорее, потому что впереди ещё главный инженер, и он может